Вот смерть, против которой ты произносил мужественные речи. Свистят бечи, блещет клинок. Вот теперь-то нужна и отвага, и твердое сердце. А сделает его твердым н е у с т а н н о е р а з м ы ш л е н и е если только ты будешь упражнять не язык, но душу и готовить себя к смерти. А сил и мужества противостоять ей не даст тебе тот.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 Значит, смерть не есть зло. Ты своего добился, избавил меня от страха. После таких слов я не поколеблюсь склонить голову под меч. Но не угодно ли тебе говорить серьезнее и не смешить идущего на смерть? Нелегко сказать, кто глупее: тот ли, кто верит, будто такой уловкой погасил страх смерти? Или тот, кто пытается ее распутать, словно это нечистое п р з д н о с л о в и е Ведь сам Зенон предложил противоположную уловку, основанную на том, что смерть мы причисляем к вещам безразличным. Греки их называют а д и а ф о р а б е з р а з л и ч н о е говорит он, не бывает славным. Смерть бывает славной. Значит, смерть не безразлична. Видишь, к чему у краткой ведет эта уловка? Не смерть бывает славной, а мужественная смерть. Когда ты говоришь, безразличное не бывает славным. Я соглашусь с тобой в том смысле, что славным бывает только связанное с безразличным. Я утверждаю, что безразличное, то есть не хорошее, не плохое, это и недуг, и боль, и бедность, и ссылка, и смерть. Само по себе все это славным не бывает, но и без этого нет ничего славного. Хвалят не бедность, а того, кого она не покорила, не согнула. Хвалят не ссылку, а того, кто отправляясь в ссылку не горевал. Хвалят не боль, а того, кого боль никчему не принудила. Никто не хвалит смерть, хвалят того, у кого смерть отняла душу, так и не взволновав ее. Все это само по себе не может быть ни честным, ни славным. Но к чему приблизилась и прикоснулась добродетель, то она делает и честным, и славным. Эти вещи стоят как бы посередине, и все дело в том, что приложит к ним руку: зла нравия или добродетель. Смерть у Катона славная, у Брута становится жалкой и постыдной. Ведь э т о тот Брут. который перед смертью искал отсрочек, вышел, чтобы облегчить живот, а когда его позвали и велели склонить голову под меч, сказал: "Сделаю это, клянусь жизнью". Какое безумие! Бежать, когда отступать уже некуда. Сделаю это, клянусь жизнью. Чуть было не прибавил: "жизнью хотя бы и под Антонием". Право он заслужил, чтобы его предали жизни. Но как я сказала вначале, ты видишь, что сама смерть не добро и не зло. к а т о н а она послужила к чести, Бруту к позору. Любая вещь, пусть в ней нет ничего прекрасного, становится прекрасной в купе с добродетелью. Мы говорим, спальня светлая, но она же ночью становится темной. День наполняет ее светом, ночь его отнимает. Так и всему, что мы называем безразличным и стоящим посредине богатством, могуществу, красоте, почестям, царской власти, и наоборот, смерти, ссылке, нездоровью, страданием и всему, чего мы больше или меньше боимся, дает имя добра или зла, злонравие либо добродетель. Кусок железа сам по себе не горяч и не холоден. но в к у з н е ч н о й печи он раскаляется, в воде остывает. Смерть становится честной благодаря тому, что честна сама по себе, добродетели и д у ш е п р е з и р а ю щ е й все внешнее. Но и то, Луций, что мы называем средним, не одинаково, ведь смерть не так безразлична, как то, четное или нечетное число волос растет на голове. Смерть не зло, но имеет обличье зла. Есть в нас любовь к себе и врожденная воля к самосохранению и неприятие уничтожения, потому и кажется, что смерть лишает нас многих благ и уводит от всего, к чему мы привыкли. И вот чем еще отпугивает нас смерть? з д е ш н е е нам известно, а каково то, к чему все перейдут, мы не знаем и страшимся неведомого. И страх перед мраком, в который как люди верят. погрузит нас смерть естественен. Так что даже если смерть и принадлежит к вещам безразличным, п р е н е б р е ч ь ею не так легко. Нужно закалять дух долгими упражнениями, чтобы вынести ее вид и приход. Презирать смерть больше должно, чем принято. Слишком много насчет нее суеверий, слишком много д о р о в и т ы х людей состязалось, как бы п у щ е е ё обесславить. Изобразили и п р е и с п о д н ю ю темницу, и край угнетаемый вечным мраком, и огромного пса, что орк охраняет, лежа на груди костей обглоданных в гроте кровавом. в е ч н о лаем своим он бескровные тени пугает. А если ты даже и убедишься, что все это сказка и у сопших ничего не ждет из того, что внушало им ужас? Подкрадывается новая боязнь. Ведь одинаково страшно и быть в п р е и с п о д н е й и не быть нигде. Так разве мужественно пойти на смерть, на перекор всему, что в н а ш е н о нам д а в н и м у б е ж д е н и м не есть один из самых славных и великих подвигов человеческого духа? Ему никогда бы не подняться к добродетели, если бы он считал смерть злом. Он поднимется, если сочтет ее безразличной. Природа не допускает, чтобы кто-нибудь отважно шел на то, что считает злом. Всякий будет медлить и мешкать, а сделанное по неволе с желанием увильнуть не бывает славным. Добродетель ничего не делает по необходимости. И еще одно: не бывает честным то, что делается не от всей души, чему она хоть отчасти противится. А где идут на плохое либо из боязни худшего, Либо в надежде на хорошее, ради которого стоит однажды терпеливо проглотить плохое. Там суждения человека раздваиваются: одно велит выполнить задуманное, другое тянет назад, прочь от подозрительного и опасного дела. Так и разрывается человек в разные стороны, но слава при этом погибает. Добродетель выполняет все, что решила, без разлада в душе. И не боится того, что делает. Ты же беде вопреки не сдавайся и шествуй смелее. Шествуй, до к о л е тебе позволит фортуна. Но ты не будешь шествовать смелее, если считаешь беды злом. Эту мысль нужно вытравить из сердца, не то останется замедляющее н а т я к подозрения, и ты натолкнешься на то, на что нужно было напасть сходу. Наши хотят представить уловку Зенона истинной, а вторую, ей противоположную, обманчивой и лживой. Я не проверяю их незаконными диалектики, ни хитросплетениями дряхлых ухищрений, но считаю, что неприемлем весь этот рот вопросов, когда спрошенный полагает, что его запутали, и вынужденный соглашаться, отвечает одно, а думает другое. Во имя истины нужно действовать проще. Против страха мужественней. Я предпочел бы все, что они накрутили, распутать и разъяснить, чтобы не навязывать суждение, а убеждать. Войско, построенное для боя, идущее на смерть з а ж ё н и детей, как его ободрить? Вот тебе ф а б и и род взявший в свои руки войну всего государства. Вот тебе Лаконяне, засевшие в самой теснине фермопил. Они не надеются ни победить, ни вернуться. Это место и будет им могилой. Как ободрить их, чтобы они телами загородили дорогу лавине, обрушившейся на весь народ, и ушли из жизни, но не со своего места? Не уж то сказать им: зло не может быть славным, смерть бывает славной, значит смерть не е с т ь зло. Вот убедительная речь. Кто после нее поколеблется, б р о с и т с я на вражеские клинки и умереть стоя? а л и о н и т Как храбро обратился он к воинам. Давайте ка завтракать, соратники, ведь ужинать мы будем в п р е и с п о д н е й Вот что он сказал. И ни у кого кусок не выпал из рук, и не завяз в зубах, не застрял в горле. Все обещали быть и за завтраком, и за ужином.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 Нет, вы его сломите, ибо меньше всего можно у м о л я т ь его и насильно занимать хитроумными мелочами тогда, когда готовится нечто великое. Нужно избавить от страха смерти не триста, а всех смертных. Как ты им докажешь, что она не зло? Как победишь предрассудки, если люди впитали их во м л а д е н ч е с т в е и питали на всем с в о ё м веку? Где ты найдешь помощь? Что ты скажешь человеческой слабости? Что ты скажешь, да бы воспламенить людей и бросить в гущу опасностей? Какой речью разрушишь этот единодушный страх? Какими силами ума искоренишь упорствующее против тебя убеждение рода человеческого? Будешь нанизывать лукавые слова, сплетать каверзные вопросы? Больших чудовищ бьют большими снарядами. В ту сферепую африканскую змею, что была для римских легионов страшнее самой войны, напрасно метили из луков и пращей, и пикой нельзя было ее ранить, потому что огромное тело, твердое в меру своей величины, отбрасывало и железо, и все, что метала человеческая рука. Только огромными камнями сломали ей хребет. Остражаясь со смертью, ты посылаешь такие малые стрелы. Хочешь встретить льва шилом? То, что ты говоришь, остро, но нет ничего острее ости на колосе. Есть вещи, которые как раз тонкость и делает бесполезными и никчемными. Будь здоров. Письмо 83. Сенека приветствует л у ц и л и я Ты в е л е ь чтобы я описывал тебя каждый мой день, и при том сначала до конца. Хорошего ты мнения обо мне, если думаешь, что мне за весь день нечего скрывать. Так и надо жить, словно мы на виду, и думать надо так, словно кто-то может заглянуть в глубь нашего сердца. И правда может. Что пользы утаить то или другое от человека? Для Бога.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 Я в январские календы приветствовавший еврип и на новый год загадывающий не только что-нибудь читать, писать и говорить, но и нырять в источник девы. Перенёс лагерь сперва к тибру, а потом к собственной ванне, которую, когда я совсем крепок и всё делается на совесть, согревает только солнце. Теперь мне уже недалеко и до бани. Потом я завтракал сухим хлебом, не подходя к столу, так что после завтрака не зачем было мыть руки. Сплю я мало. Ты знаешь, мой обычай засыпать ненадолго, как будто выпрыгаясь из повозки. С меня довольно перестать бодрствовать. Иногда я замечаю, что спал, иногда только догадываюсь об этом. Но вот донёсся шум ц и р к о в ы х игр, внезапный крик толпы ударил мне в уши.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 Ему не доверяют тайны, которую он может разгласить во х м е л ю Это неверно. Ведь первое умозаключение относится к тому, кто пьян сейчас, а не к тому, кто будет пьян. Ты согласишься, что между пьяным и пьяницей большая разница? Пьяный может быть пьян впервые и не подвержен этому пороку, а пьяница нередко бывает и не под хмелем. Вот я и понимаю это слово так, как велит обычное его значение, особенно если его употребил человек, проповедующий точность и взвешивающие слова. Прибавь к этому, что Зенон, понимая так это слово и желая, чтобы мы его так понимали, сам двусмысленностью искал возможность подвоха, а этого нельзя делать, если ищешь истину. Но пусть даже он и имел в виду такой смысл. Второе утверждение, будто привыкшим пьянствовать не доверяют никаких секретов, ложно. Подумай сам, как часто солдатам вовсе не всегда трезвым и военачальник, и трибун, и центурион поручают т а к о е о чем надо молчать. Готовя убийство Гая Цезаря, того, который захватил государство, взяв вверх над Помпеем, Тилю и Цимбру доверяли не меньше, чем Гаю Кассию. Каси всю жизнь пил только воду. ц и м б р н не знал удержу ни в пьянстве, ни в ссорах. насчет этого он и сам шутил. Как мне перенести, чтобы надо мной был кто-то, если я и вина не переношу? Пусть каждый назовет известных ему людей, которым вино нельзя было доверить, а тайну можно. Но один пример, который пришел мне на память, я приведу, чтобы он не забылся. ведь в жизни всегда пригодятся славные примеры, и не всегда за ними нужно обращаться к старым временам. б л ю с т и т е л ь города Луций Писон, как однажды начал пить, так с тех пор и был пьян. Большую часть ночи он проводил в попойке, потом спал до шестого часа, это и было его утро. Но свои обязанности п о о х р а н е города он выполнял весьма прилежно. Ему давали тайные поручения и божественный Август, когда сделал его наместником Фракии, которую он усмирил, и Тиберий, когда, отправляясь в кампанию, оставлял в городе многое, что было ему подозрительно и ненависно. т Позже, потому я думаю, что ему так повезло с пьяницей Писоном, он назначил городским префектом Косса человека степенного, скромного, но всегда хмельного, так что порой его выносили из сената. куда он являлся с попойки и где засыпал непробудным сном. И однако Тиберий своей рукой писал ему много такого, что не считал возможным передать даже через собственных прислужников. И ни одной тайны, ни государственной, ни доверенной частным лицом Кос не разболтал. с т а л о быть надо покончить с разглагольствованиями насчет того, что мол душа, побежденная х м е л е м над собой невластна, что как от винного сусла лопаются бочки и отстой, лежавший в глубине, силой жара вздымается вверх, так и в нас, когда бродит вино, все скрытое в глубине поднимается и выносится наружу, что нагрузившись сверх меры неразбавленным вином, люди не могут удерживать в себе ни пищу, ни тайну и выкладывают в с ё и свое и чужое. Хоть такое и бывает часто, но не реже и мы обсуждаем самые насущные дела с теми, за кем знаем пристрастие к выпивке. Значит, ложен этот выставляемый в защиту Зинона довод, будто тому, кто привык напиваться, ничего нельзя доверить по секрету. А насколько было бы лучше открыто обличить пьянство и перечислить его пороки? Тогда его стал бы избегать всякий приличный человек, а не только совершенный и мудрый, которому довольно утолить жажду, который, когда разгорится веселье и з а й д е т не из-за него, а из-за других, слишком далеко, все же остановится и до пьяна не напьется. Мы еще посмотрим, придет ли дух мудреца в расстройство от лишнего вина и будет ли мудрый делать то, что всегда делают пьяные. А пока. Если хочешь доказать, что муж добра не должен напиваться допьяна, зачем строить умозаключения? Скажи просто: стыдно загонять в себя больше, чем можешь вместить, и не знать меры потребного для собственной утробы. Пьяный делает много такого, от чего, протрезвев, краснеет. о п ь я н е н и е не что иное, как добровольное безумие. Продли это состояние на несколько дней. Кто усомнится, что человек сошел с ума? Но и так безумие не меньше, а только короче. Приведи в пример Александра Македонского, как он во время пира убил Клита, самого верного и любимого друга, а поняв свое преступление, хотел умереть, да и заслуживал смерти. Пьянство и разжигает, и обнажает всякий порок, уничтожая стыд, не допускающий нас до дурных дел. Ведь большинство людей только стыд, а не добрая воля удерживает от запретного. Где душой овладевает слишком сильный хмель, все скрытое зло выходит наружу. Пьянство не создает пороков, а только выставляет их на показ. Похотливый даже не ждет ухода в спальню, а тут же, не откладывая, позволяет себе все, чего хочется его сладострастию. Бесстыдный при всех сознается в своей болезни. Наглый дает волю и рукам, и языку. У с п е с и е в о г о растет чванство, у жестокого свирепость, у завистливого злость. Всякий порок выходит на свободу. Прибавь еще, что пьяный не помнит себя, слова его бессмысленные и б е с с в я з н ы глаза видят смутно, ноги заплетаются, голова кружится так, что крыша приходит в движение и весь дом, словно подхвачен водоворотом. Живот у него болит от того, что вино бурлит и распирает внутренности. Все это еще терпимо, пока хмель в силе, а когда сон его ослабит и опьянение переходит в расстройство желудка, вспомни, каким бедствием приводило общее опьянение. Оно предавало врагу самые храбрые и воинственные племена, оно открывало крепости, многие годы обороняемые в упорных боях. Оно подчиняло чужому произволу самых непреклонных и сбрасывающих любое и г о Оно усмиряло не побежденных в битве. Александр только что м н о ю упомянутый остался невредим, пройдя столько дорог, столько сражений, столько зим, одолев и трудные времена и трудные места, п е р е с е к ш и с столько неведомо откуда текущих рек, столько морей. и с г у б и л и его невоздержность в питье. И раковой Геркулесов кубок. Велика ли слава, много в себя вмещать? Когда первенство почти что у тебя в руках, и спящие в повалку или блюющие с отрапезники не в силах поднимать с тобой кубки, когда из всего застолья на ногах стоишь ты один, когда ты всех одолел б л и с т а т е л ь н о й доблестью и никто не мог вместить больше вина, чем ты, все равно тебя побеждает бочка. Что погубило Марка Антония, человека великого и с благородными задатками? Что привело его к чужеземным нравам и не римским порокам, как не пьянство и не страсть к Клеопатре, не уступавшая страсти к вину? Оно и сделало его врагом государства и при том слабейшим, чем его враги. Оно и усугубило его жестокость, когда к нему за обедом приносили головы первых в Риме мужей. Когда он среди изобилия яств, среди царской роскоши пытался узнавать лица и руки убитых по спискам, когда напившись вином он жаждал крови. Мерзко было то, что он пьянел, когда творил в с ё это, но еще мерзче с н е то, что он творил в с ё это пьяным. С пристрастием к вину не разлучна свирепость, потому что хмель вредит здравому уму и ожесточает его. Как от долгой болезни люди становятся плаксивыми, раздражительными, так что малейшая обида приводит их в бешенство. Так от непрестанного пьянства становится с в и р е п о й душа. Когда она часто не в себе, то пороки, укрепленные привычным безумием, возникнут в в а х м е л ю и без него не теряют силы. Так говори прямо, почему мудрый не должен пить до п ь я н а Покажи на деле, а не на словах, до чего отвратительно и вредно пьянство, ведь это не трудно. Докажи, что так называемые наслаждения едва перейдут меру, становятся муками. А если ты какими-то доводами доказываешь, б у д то мудрец, сколько бы ни выпил вина, не собьется с правильного пути, даже если начнет буйствовать, то можешь строить и такие умозаключения: мудрец не умрет, выпив отравы. Не заснёт, приняв снотворное, а проглотив ч е м е р и ц у не извергнет сверху и снизу всё, что будет у него в утробе. Нет, если ноги у него заплетаются, и язык тоже, то какие у нас основания думать, что он частью пьян, а частью трезв? Будь здоров. Письмо 84. е Сенека приветствует Луцилия. Те поездки, что прогоняют мою вялость, полезны, я думаю, и для здоровья, и для занятий. Почему они полезны для здоровья, ты видишь сам. Если пристрастие к наукам делает меня ленивым и мешает заботиться о теле, то так я упражняюсь хоть за чужой счет. А почему они полезны для занятий, я тебе объясню. Ведь я не перестаю читать. А это, по-моему, необходимо: во-первых, чтобы недовольствоваться самим собой; во-вторых, чтобы, зная исследованное другими, судить о найденном и думать о том, что еще нужно найти. Чтение питает ум и даёт утомлённому занятиями отдохнуть за другим занятием. Нельзя только писать или только читать. Одно из этих дел удручает и отнимает силы. Я имею в виду перо. Второе рассеивает и расслабляет. Нужно в свой черед переходить от одного к другому и одно другим умирять, чтобы собранное за чтением наше перо превращало в нечто существенное. Как говорится, мы должны подражать пчелам, которые странствуют в поисках медоносных цветов, а потом складывают принесенное в соты, где оно и переваривается в м ё д И как сказано у нашего Вергилия. Собирают текучий м ё д и соты свои, наполняют сладким нектаром. о пчелах точно неизвестно, то ли сок, извлекаемый ими из цветов, есть готовый м ё д то ли они придают собранному сладость некой примесью и свойствам своего дыхания. Некоторые полагают, что их у м е н и е не делать м ё д а собирать его, и говорят, что у индусов м ё д находят в листьях тростника. Где он родится либо как роса, благодаря тамошнему климату, либо как сладкий и густой сок самого тростника. И что в наших травах есть та же сила, только не столь явная и заметная. а рождённые для того живые существа выискивают и копят такой сок. Другие думают, что собранное пчёлами с самых нежных трав и цветов превращается в новое вещество благодаря особым приправам и смешиванию. не без некого, так сказать, б р о д и л а к о т о р а я и сливает разное воедино. Но чтобы мне не отвлечься от нашего предмета, скажу, что и мы должны подражать пчелам, вычитанное из разных книг разделять, потому что порознь все сохраняется лучше, а потом, употребив все тщание и все способности ума, слить разные пробы и добиться единого вкуса. Так что даже если будет видно, откуда что-то взято, оно должно выглядеть иным, нежели там, откуда было взято. Ведь то же самое в нашем теле делает без нашего старания сама природа. Съеденная пища лишь обременяет желудок, по куда остается, какой была, и плавает в нем твердыми кусками. Только и з м е н и в ш и с ь превращается она в силу и в кровь. Пусть то же самое будет и со всем, что п и т а е т наш ум. Нельзя, чтобы подчеркнутое оставалось нетронутым и потому чужим. Его нужно переварить, иначе это будет пища для памяти, а не для ума. Будем верны тому, с чем согласны. Усвоим его так, чтобы из многого возникло одно, как из отдельных чисел получается одно, если м е н ь ш е е р а з р о з н е н н о е к о л и ч е с т в о о б н и м а е т один подсчет. Тоже пусть сделает и наша душа. Все, что помогло ей, пусть она скроет и показывает лишь то, чего сама добилась в итоге. А если и появится в тебе сходство с кем-нибудь, кого восхищение подняло в твоих глазах, я хочу, чтобы ты походил на него как сын, а не как портрет. Ведь портрет мертв. Что же, нельзя будет понять, чьей речи ты подражаешь, чьим доводам, чьим мыслям? Я думаю, порой и не поймешь этого, тогда, когда великий ум придает свой чекан всему, что пожелал взять от любого образца и приведет в с ё к единству. Разве ты не видел, как много голосов в хоре, и все они сливаются в единый звук? Есть в хоре голоса высокие, есть низкие, есть средние. Сопровождают их флейты, но отдельные голоса скрыты. Явно слышен голос всех. Я говорю о Хоре, какой был известен старым философам. Во время наших состязаний больше певцов, чем когда-либо бывало зрителей в театре. Все проходы заполнены рядами поющих, скамьи окружены трубачами, с подмостков звучат флейты и органы всех родов, и из разноголосиц ы возникает стройность. То же самое хочу я видеть и в нашей душе. пусть она вместит много искусств, много наставлений, много примеров из разных веков, но пусть все это придет в согласие. Ты спросишь, как этого можно достичь? Постоянным вниманием, не делая ни ничего иначе, как по совету разума. Если ты захочешь его послушаться, он тебе скажет: немедля оставь все, зачем гоняются, оставь богатство. Они опасны для владельца или обременительны. Оставь наслаждения и телесные и духовные, они изнеживают и расслабляют. Оставь поиски почестей, это вещь с п е с и в а я пустая и непостоянная, ей нет конца, она всегда в тревоге, не видно ли кого впереди, не от кого за плечами, всегда мучится завистью и при том двойной. Видишь, как несчастен человек. если и тот, кому завидуют, завидует тоже. Видишь ты эти дома вельмож, эти пороги, у которых шумно ссорятся пришедшие на поклон? Ты натерпишься оскорблений, чтобы войти, а еще больше, когда в о й д ё ш ь Иди мимо лестниц богачей и вознесенных на с о п я м и прохожих. Там ты будешь стоять не только над кручеей, но и на скользком месте. Лучше направь шаг сюда, к мудрости. Стремись к ее п о к о ю к ее изобилию. В делах человеческих ко всему, что на первый взгляд возвышается только над со всем уж низким, ведут крутые и трудные подступы. Неровную дорогой взбираются к вершине почестей. А если тебе угодно будет взойти на эту высоту, до которой не подняться фортуне, ты увидишь все почитаемое самым высоким у своих ног, хоть подъем твой будет пологим. Будь здоров. Письмо 8 5 с е с е н е к а приветствует л у ц и л и я Я тебя щ а д и л и до сих пор довольствовался немногим. Пропуская все запутанное, давал тебе только отведать доказательства, приводимые нашими в подтверждение тому. Что одно й д о б р о д е т е л и довольно, чтобы сделать жизнь вполне счастливой. А теперь ты велишь мне изложить все умозаключения, сколько их есть, и наши, и придуманные с тем, чтобы выставить нас на смех. Но если я захочу это сделать, получится не письмо, а книга. Я много раз заверял тебя, что не нахожу в доводах этого рода никакого удовольствия. Стыдно выходить в битву во имя богов и людей, вооружившись шилом. Разумный человек умерен, умеренный с т о е к стойкий безмятежен, безмятежный не знает печали. Кто не знает печали, тот блажен. Значит, разумный блажен, а разумности довольно для блаженной жизни. Вот что возражают на это умозаключение некоторые перипатетики. Безмятежный и стойкий и не знающий печали, все это надо толковать так: безмятежным зовется не тот, кто никогда не волнуется, а тот, кто волнуется редко и умеренно. И не знающий печали, по их словам, это тот, кто печали не поддается, кто грешит этим пороком нечасто и не слишком сильно, ибо человеческая природа отказала нам в том, чтобы чья-нибудь душа была недоступна печали. А мудреца скорбь не побеждает, не затрагивает и прочее в этом роде в соответствии со своим учением. Они не устраняют страсти, а у м и р я ю т Как мало однако признаем мы за мудрецом, если он сильнее самых слабых, радостнее самых скорбных, воздержнее самых р а з н у з д а н н ы х выше самых низких. Что если кто-нибудь станет с восхищением хвалить собственное проворство? Глядя на хромых и коллег. В поле летела она по верхушкам злаков высоких, не приминая ногой стеблей и ломких колосьев, мчалась и по морю, путь по волнам пролагая проворно, не успевая стопы омочить в соленой пучине. Вот что такое быстрота, если ценить ее самое по себе. Что, если ты назовешь здоровым того, у кого небольшой жар? Не слишком сильная болезнь – это еще не здоровье. Они говорят, что мудрец зовется безмятежным так же, как называются безкосточковыми не те финики, где вовсе нет твердых зерен, а те, где они не так тверды. Но это неправда. Как я понимаю, муж добра не тот, в ком меньше зла. А тот, в ком его нет. Дело не в том, чтобы пороки были малы, а в том, чтобы их не было. А иначе, если будут хоть какие-то, они вырастут и опутают человека. Зрелое и большое бельмо ослепляет глаз, но и небольшое замутняет его. Если ты допустишь у мудреца страсти, разум будет им не равен и его смоет словно потоком. Особенно же, если ты оставишь мудрому не одну страсть, чтобы он с ней боролся, а все их, целой толпой страсти, пусть и умеренные, сильнее, чем одна, даже и неистовая. Человек жаден до денег, но не слишком, чистолюбив, но умеренно, гневлив, но отходчив, непостоянен, но не мечется туда-сюда, похотлив, но не до ума помрачения. Нет, лучше тому, кем одна страст ь владеет целиком, чем такому, кто одержим всеми понемногу. И потом, не так важно, насколько страсть сильна. Она, какова бы ни была, подчиняться не умеет и в разумлению не поддается. Как не слушается доводов ни одно животное, ни дикое, ни домашнее и кроткое, сама их природа глуха к увещаниям. Так не повинуются, не внемлют им страсти, сколь бы ни были они ничтожны. Тигры и львы никогда не избавляются от свирепости, хоть иногда их украшают. Но когда меньше всего ждешь, усмиренная кровожадность просыпается. Так и пороки не приручаются по-настоящему. Далее, если разум в ч е м и помогает, так только в том, что не дает страсти возникнуть, а возникнув, вопреки ему. Она вопреки ему и укоренится, ибо легче воспрепятствовать ее рождению, чем выдержать ее натиск. Стало быть, умеренность это л ж и в а и б е с п о л е з н о и думать о ней надо так же, как о призывах: не слишком сильно сходить с ума, не слишком сильно хврат. ь Управлять можно только добродетелью, а не душевными недугами. Их легче искоренить, чем обуздать.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 Кто настолько безумен, чтобы поверить, будто в нашей власти исход тех вещей, чего н а ч а л о нам неподвластно? Откуда мне взять силы покончить с тем, чего я не в силах был не допустить? Между тем, п р е г р а д и т ь доступ легче, чем задушить допустивши. А некоторые говорят о таком различии: если человек в о з д е р ж а н и разумен.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 А что для блаженной жизни довольна добродетели? Другое. Если только честное есть благо, то все согласятся, что для блаженной жизни довольна добродетели. А вот наоборот, никто не признает, что только честное есть благо, если добродетель одна лишь делает нас блаженными. Ксенократ и с п и в с и п полагают, что блаженным можно стать и через одну добродетель. А вот честное не есть единственное благо. и п и к у р считает, что обладающий добродетелью блажен, но самой добродетели недостаточно для блаженной жизни, так как блаженными делает нас п р о с т е к а ю щ е е из добродетели наслаждения, а не она сама. Нелепое развлечение, ведь он же сам утверждает, что нет добродетели без наслаждения, а если оно всегда и неразрывно с н е ю связано?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 т о и блаженство совершенное. Если нет ничего больше и лучше жизни богов, облаженная жизнь б о ж е с т в е н н а значит ей некуда уже стремиться ввысь. Кроме того, если блаженная жизнь ни в чем не нуждается, значит блаженная жизнь совершенна, а между блаженной и блаженнейшей жизнью разницы нет. Неужто ты сомневаешься, что блаженная жизнь есть высшее благо?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 Неужели же храбрый не испугается близко подступивших бедствий? Такое говорит с к о р е е о безумии, либо у м е й с т у п л е н и и чем о храбрости. А храбрый просто сдержан в своей боязни, хоть и не избавлен от нее совсем. Утверждающие так впадают в ту же ошибку. У них добродетель подменяется не столь сильным пороком. Ведь тот, кто боится, пусть реже и меньше.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 Крохотный эфиоп заставляет приседать на колени и ходить на веревке. Мудрец, как они, его искусство украшать беды, и страдания, и нищета, и поношение, и темницы, и изгнание повсюду внушающие ужас, едва попадают к нему, становятся кроткими. Будь здоров. Письмо 86. с е е н е к а приветствует л у ц и и я Я пишу тебе из усадьбы Сципиона Африканского, п о ч т и в его маны и алтарь, который сдается мне и есть могила великого человека. Я убеждаю себя, что душа его вернулась в небо, откуда с не зашла, и не за то, что он предводительствовал многолюдным войском.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 избавив отчизну от бремени. Ведь дело дошло до того, что либо с цепи он ущемил бы свободу, либо свобода волю с цепиона. И то и другое было бы нечестием, и он уступил место законам, а сам уединился в литарне, также изгнав себя для пользы государства, как Ганибал. Я видел усадьбу, сложенную из прямоугольных глыб.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 В этой тесноте гроза Карфагена, вождь, которому Рим обязан тем, что был взят лишь однажды, омывал тело, усталое от сельских трудов. Ведь он закалял себя работой и сам, таков был обычай в с т р и н у возделывал землю. Под этой убогой кровлей он стоял, на этот дешевый пол ступал. Кто бы теперь вытерпел такое м ы т ь ё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 Не обрамляет бассейнов, в которые мы погружаем похудевшее от обильного пота тело, если вода льется не из серебряных кранов. На до сих пор я говорил о трубах для плебеев. А что, если я возьму б а н и вольноотпущенников? Сколько там изваяний, сколько колон, н ничего не поддерживающих и поставленных для украшения, чтобы дороже стоило? Сколько ступеней, по которым с шумом сбегает вода! Мы до того дошли в расточительстве, что не желаем ступать иначе, как по самоцветам. в з д е ш н е й с цепионовой б а н е к р о х о т н ы е в ы с е ч е н н ы е в камне, скорее щели, чем окошки, сделаны для того, чтобы пропускать свет не в ущерб неприступности стен. А теперь называют тараканьей дырою ту баню.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 Зная, что там наводил с о б с т в е н н о ручно порядок в бытность свою Эдилом Катон или Фаби Максим или один из к о р н е л и е в потому что и благороднейшие мужи по обязанности Эдилов заходили в места, куда допускался народ и требовали опрятности и полезной для здоровья теплоты, не той, что придумали теперь вроде как на пожаре, так что в пору заживо мыть там у л е ч е н н о г о в злодеянии раба. Теперь я не вижу разницы. Топится баня или горит. А ведь кое-кто сейчас назвал бы сцепиона деревенщиной за то, что его парильня не освещалась солнцем сквозь зеркальные окна, что он не п ё к с я на ярком с в е т у и не ждал, пока сварится в б а н е Вот несчастный человек. Да он жить не умеет. Моется не процеженной водой, чаще всего мутной, и в сильные дожди чуть ли не и л и с т ы й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 Нет ничего полезнее этого утаптывания. Оно п р е г р а ж д а е т путь холоду и ветру. А кроме того, ствол меньше раскачивается, так что прорастающие из него корни могут вытянуться и укрепиться в почве. А не то их обрывает самое легкое раскачивание, покуда они м я г к и как воск, и держатся непрочно. Прежде чем зарыть дерево, он с него снимает немного коры.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 Эти растут медленнее, зато не бывают ни морщинистыми, ни хилыми, потому что происходят от саженцев. Я видел еще, как он п е р е с а ж и в а л к другому дереву многолетнюю лозу. У нее, если возможно, надо подобрать даже тончайшие корешки, а потом р а с с т и л а т ь ее, не жалея длины, чтобы она и из стебля пустила корни. Я видел лозы пересаженные не только в феврале. н ну о и в конце марта они уже обхватывают новые вязы и к а р а б к а ю т с я вверх. Но всем этим, так сказать, толстоствольным деревьям нужно, по его словам, помогать водой из подземного хранилища. Если она поможет, значит дождь в нашей власти. Больше ничему я тебя учить не собираюсь, чтобы не сделать из тебя соперника себе самому. Вроде того, как наш Игиал сделал из меня своего соперника. Будь здоров. Письмо 8 7 с е е Сенека приветствует Луцилия. Я потерпел крушение, не успев взойти на корабль.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 Стоит нам встретить путешественника с сопровождением, я невольно краснею, если оно выглядит почище. Вот и доказательство того, что о д о б р я е м о е и в о с х в а л я е м о е м н о й еще не укрепилась во мне непоколебимо. Кто стыдится у б о г о и повозки, тот будет кичиться роскошью. Пока м е с т успеха мои невелики, я не осмеливаюсь на глазах у всех довольствоваться малым.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 От этого не станет лучше ни хозяин, ни мул. Марк Катон Цензор. Его жизнь значила для государства не меньше, чем жизнь сцепиона. Один вел войну с нашими врагами, другой с нашими нравами. Ездил на м е р и н е да еще вьючил его мешками вперемет, чтобы возить с собой пожитки. Как бы я хотел, чтобы он повстречал по дороге кого-нибудь из наших щеголей, что гонят перед собой с к о р о х о д о в ну медицев й и столб пыли. Сомнений я нет. Он кажется изящнее Катона и сопровождающих у него больше. Но среди всей этой роскоши наш б а л о в е н ь не может решить: пойти ли ему в наемы к мечу или к рогатине? До чего славный был век, когда справивший триумф полководец! Бывший цензор, больше того, Катон довольствовался одной лошаденкой, да и ту делился вьюками, свисавшими по обе стороны. И разве ты не предпочел бы всем раскормленным и находцам, всем рысакам и скакунам одну эту лошадь, которой с т ё р спину сам Катон? Но я вижу предмет этот нескончаем, если только я сам не положу ему конец. Прекращаю говорить обо всем, что он, без сомнения, угадывал в будущем и видел таким, каким оно и стало теперь, и что называл обузой. А теперь я хочу привести тебе несколько, совсем немного умозаключений, касающихся добродетели. С их помощью наши отстаивают мысль, что ее одной довольна для блаженной жизни. Всякое благо и само хорошо и делает нас хорошими. Так, то хорошее, что есть в музыкальном искусстве, делает человека музыкантом. Случайное не делает нас хорошими, а значит и само оно не благо. Перипатетики на это отвечают, что наше первое положение неверно. От того, что само по себе хорошо, не становится непременно хорошими. В музыке бывают хороши и флейта, и струна. И всякое орудие, приспособленное, чтобы на нем играть, но ни одно из них не делает человека музыкантом. На это мы ответим: вы не понимаете нашей посылки. То хорошее, что есть в музыке, мы имеем в виду не то, что оснащает музыканта, а то, что его создает. Ты же берешь утварь, потребную для искусства, а не само искусство. Если в самом музыкальном искусстве есть что хорошее, оно непременно сделает человека музыкантом. Я растолкую это еще яснее. А хорошим в музыкальном искусстве можно говорить двояко, имея в виду и то, что помогает работе музыканта, и то, что помогает самому искусству. Для работы нужны орудия: и флейты, и органы, и струнные, не имеющие касательства к самому искусству. Ведь можно быть музыкантом и без них, хотя, пожалуй, и нельзя применить свое искусство. Но для человека этой двойственности нет. Одно и то же есть благо и для него самого, и для жизни. Что может достаться на долю человеку презренному и бесстыдному, не есть благо? Богатства достаются и своднику, и ланисте, значит, б о г а т с т в о не есть благо. Ваше положение неверно, скажут нам. Ведь и в грамматике, и во врачебном искусстве, и в ремесле кормчего хорошее достается порой, как мы видим, самым незаметным людям. Но эти искусства никому не сулят величия духа. Они не стремятся ввысь, не гнушаются случайным. А добродетель поднимает человека над всем, что дорого смертным. И ни так называемых благ, ни так называемых бед.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 Что же, деньги сделали его нечистым, или он осквернил деньги, которые попадают некоторым людям, словно золотой в в ы г р е б н у ю яму? Добродетель стоит выше этого, е ё ц е н я т не по з а ё м н о м у достоянию, и сама она не сочтет благом то, что достается всякому. А вот искусство врачевания или вождения кораблей восхищаться такими вещами не запрещает.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 б о л и неведает цикада, неведает блоха. Не признаю я благом покой и отсутствие тягот. Кто также празден, как червь? Ты спросишь, что делает человека мудрым? Тоже, что Бога богом. Дай ему нечто божественное, небесное, величавое. Благо достается не каждому и не каждого владельца потерпит. Взгляни. Что тут земля принесет и в чем земледельцу откажет? Здесь счастливее хлеб, а здесь виноград у р о д и т с я Здесь плодам хорошо, а там зеленеет не сеян лук. Не знаешь ли сам, что т мол ароматы шафрана шлет, а Индия кость сабей же изнеженный ладан, голый халип железа?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 Благо не рождается из зла, а богатство р о ж д а ю т с я от скупости. Значит, богатство не благо. Нам говорят, что неверно, будто добро не возникает из зла. Ведь с в е т о т а т с т в о м и кражей добываются деньги. И с в я т о т а т с т в о и кража зло, конечно, но лишь постольку, поскольку из них получается больше зла, чем блага. Они приносят прибыль, но с нею страх, тревогу. душевные и телесные муки. Кто так говорит, тот пусть непременно признает, что светотатство и зло, так как приносит много зла и благо, хотя бы отчасти, потому что приносит и к о е что хорошее. Может ли быть, что чудовищнее? Впрочем, мы-то убедились, что и светотатство, и кража, и прелюбодеяние теперь считаются за благо. Сколько людей не краснеет у к р а в Сколько хвастается прелюбодеем! н и За мелкие святотатства наказывают, за крупные награждают триумфом. Подумай еще о том, что святотатство, если оно благо хотя бы отчасти, придется признать честным и назвать правильным, ведь у нас это дело обычное, хотя никто из смертных и мысли такой не допускает. Значит, благо не может родиться от зла. А если светотатство, как вы говорите, есть зло только потому, что влечет за собой м н о г о зла, то отмените наказание, п обещайте о безопасность, и оно станет благом сполна. Между тем наказание за великие з л о д е й с т в а в них самих. Повторяю, ты заблуждаешься, откладывая кару до тюрьмы, до палача. Она начинается едва з л о д е й с т в о совершено, даже покуда совершается. Благо также не родится от зла, как смоква от оливы. Каково семя, таковы и плоды. Хорошие выродиться не могут. Как из постыдного не родится честному, так и благу из зла, ведь честное и благое одно и то же. Один из наших отвечал так: предположим, что деньги благо, откуда бы их не взять, тогда деньги Пусть даже добытые с в я т о т а т с т в о м не причастны с в я т о т а т с т в у Понимай это так: в одном сосуде находятся и золото и гадюка. Ты вынешь золото из сосуда, потому что в нем гадюка. Но сосуд не потому дает золото, что в нем гадюка, а несмотря на то, что в нем гадюка. Точно так же и с в я т о т а т с т в о приносит прибыль не потому, что с в я т о т а т с т в о это позорно и преступно. А потому что в нем заключена и прибыль. Как в названном сосуде зло это гадюка, а не золото. Так и в святотатстве зло это преступление, а не прибыль. Но я не согласен. Ведь тут и там дело обстоит по-разному. Там я могу извлечь золото без гадюки, а здесь мне не получить прибыли без святотатства. Прибыль здесь не рядом со злодеянием. А в перемешку с ним? Если в п о г о н е за чем-нибудь мы то и дело попадаем в беду, то предмет наших желаний не благо. А в п о г о н е за богатством мы то и дело попадаем в беду. Значит, богатство не есть благо. Нам говорят. Ваше положение утверждает две вещи. Первое, что в п о г о н е за богатствами мы то и дело попадаем в беду. Но то и дело попадаем мы в беду и в погоне за добродетелью. Человек путешествует по морю ради образования и терпит крушение или попадает в плен. Другое утверждение такое: то, из-за чего мы попадаем в беду, не есть благо. Но из него вовсе не следует, что мы попадаем в беду лишь из-за богатства или наслаждений. Если же именно из-за богатства мы то и дело попадаем в беду, оно не только не благо, но и зло. Вы же о нем говорите только, что оно не есть благо. Кроме того, вы даже признаете, что богатство не совсем бесполезно, причисляете его к удобствам. Тогда как по вашему рассуждению выходит, что оно и удобством не будет, столько у нас через него неприятностей. На это был дан такой ответ: Вы ошибаетесь, относя неприятности насчет богатства. Оно никому не делает зла. Каждому вредит либо собственная глупость, либо чужая подлость. Так сам меч никого не убивает, но служит орудием убийцы. Если из-за богатств тебе повредили, это не значит, что повредили тебе богатство. Посидоний, по-моему, он говорит лучше. Богатство – причина бед не потому, что само оно что-нибудь делает, а потому, что подстрекает сделать. Есть действующая причина, которая не может не вредить сама по себе, и есть причина предшествующая. Вот предшествующая эта причина и заключена в богатствах. Они делают душу кичливой, порождают спесь, навлекают зависть, до того иступляют ум, что молва о наших деньгах, пусть и опасная, приятна нам. А благу подобает быть свободным от всякой вины. Оно не развращает душу. Не будоражит, а если поднимает и делает шире, то без надменности. Что благо, то дает уверенность, а богатство лишь дерзость. Что благо, то дает величие духа, а богатство лишь наглость. Ведь наглость ничто иное, как ложный призрак величия. Так получается, что богатство не только не благо, но и зло.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 ведь многим завидуют за их мудрость, многим за их справедливость. Но причина это не заключена в добродетели как таковой, и лишь а правдоподобие. Зато намного более правдоподобен тот образ, что добродетель посылает в душе людей, побуждая их любить ее и чтить. Посидоний говорит, что у м о заключение должно быть таким.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 Теперь наберись мужества. Тебе остался один узел, но узел Геркулесов. Из зол не возникает блага, но из многих б е д н о с т е й возникает богатство. Значит, богатство не есть благо. Этого умозаключения наши не признают. Оно придумано перипатетиками, и они же его разрешают. По словам Посидония. Антипатр так и опровергал этот софизм, затасканный по всем школам диалектиков. Говоря бедность, имеет в виду не наличие, а отсутствие, или, как говорили в старину, небытность. Греки тоже говорят, к а т с т е р и с о н не то, что есть, а то, чего нет. Из многих пустых кувшинов ничего не наполнишь. Богатство составляются из многих вещей.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 Вспомнят, что нашли их у побежденных, откуда и проникли в незапятнанный, славный в о з д е р ж н о с т ь ю город, подкупы и раздачи и мятежи, что с чрезмерной страстью к роскоши стали они выставлять на показ д о б ы т о е у многих племен, что о т н я т о е одним народом у всех еще легче может быть отнято всеми у одного. Лучше убедить в этом и изгонять страсти, чем определять их, если нам под силу.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 Если раздвинет свои границы так, что шире некуда. Но пролагается ли дорога к добродетели объяснением слогов, тщательностью в выборе в слов, запоминанием драм, правил стихосложения, разновидностей строк? Это ли избавляет нас от болезни, искореняет алчность, обуздывает похоть? Перейдем к геометрии и к музыке.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 А учи они одному и тому же, разнобоя бы не было. Они бы тебя убедили даже в том, что Гомер был философом, если бы не опровергали этого своими же доводами. Ведь они превращают его то в стоика, одобряющего только добродетель и бегущего наслаждений, от честности не отступающего даже ради бессмертия, то в э п и к у р е й ц а восхваляющего покой в государстве, проводящего жизнь в пирах и песнях. то в перипатетика, у с т а н а в л и в а ю щ е г о три рода благ, то в академика, твердящего, что нет ничего достоверного. Ясно, что ничего такого у него нет, раз есть все разом, потому что учения эти между собой не совместимы. Но уступим им Гомера философа. Он, видимо, стал мудрецом до того, как узнал о стихах. Будем же и мы лучше учиться тому, что сделала Гомера мудрецом. А спрашивать у меня, кто был старше, Гомер или Гесиод, такое же пустое дело, как разузнавать, почему г и к у б а хотя и была младше Елены, выглядела с т а р о й не по возрасту. И не пустое ли, по твоему д е л о исследовать возраст Патрокла и Ахила? Будешь ли ты доискиваться, где блуждал Улис, вместо того, чтобы положить конец собственным заблуждением? Нет времени слушать. Носило ли его между Италией и Сицилией или за пределами известного нам мира? Да и не мог он на таком малом пространстве скитаться так долго. Душевные бури швыряют нас ежедневно, из-за собственной негодности мы терпим все Улисовые беды.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 Подозревала ли она, что увидит Улиса еще прежде, чем узнала, наверное? Лучше объясни мне, что такое целомудрие и какое в нем благо и в чем оно заключено – в теле или в душе? Перейду к музыке. Ты учишь меня, как согласуются между с о б о ю высокие и низкие голоса, как возникает стройность, хотя струны издают разные звуки. Сделай лучше так, чтобы в душе моей было согласие и мои помыслы не расходились между с о б о ю Ты показываешь мне, какие лады звучат жалобно. Покажи лучше, как мне среди превратности не преронить ни звука жалобы. Геометрия учит меня измерять мои владения. Пусть лучше объяснит, как мне измерить, сколько земли нужно человеку. Она учит меня считать, приспособив пальцы на службу скупости. Пусть лучше объяснит, какое пустое дело эти подсчеты. Тот, чья казна утомляет счетоводов, н е с ч а с т л и в е е других. Наоборот, как был бы несчастен владелец лишнего имущества, если бы его самого принудили сосчитать, сколько ему принадлежит? Какая мне польза в умении разделить поле, если я не могу разделиться с братом? Какая мне польза до тонкости подсчитать в ю г е р е каждый фут и не упустить ни одного ускользнувшего от межевой меры, если я только огорчусь, узнав, что сильный сосед отжилил у меня кусок поля? Меня учат, как не потерять ничего из моих владений, а я хочу научиться, как остаться веселым, утратив все. Но меня выживают с отцовского, с дедовского поля. А до твоего деда чью это было поле? Можешь ты объяснить, кому оно принадлежало, пусть не человеку, а племени? Ты пришел сюда не хозяином, а поселенцем. На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобой благополучно, у собственного наследника. Правоведы утверждают, что общественное достояние не присваивается за д а в н о с т ь ю владения, а то, что ты занял, то, что называешь своим. Общее достояние и принадлежит всему роду человеческому. Замечательная наука! Ты умеешь измерить круг, привести к квадрату любую фигуру, какую видишь, называешь р а с с т о я н и е между звездами. Нет в мире ничего, что не поддалось бы твоим измерениям. Но если ты такой знаток, измерь человеческую душу. Скажи, велика она или ничтожна? Ты знаешь, какая из линий прямая. Для чего тебе это, если в жизни ты не знаешь прямого пути? Перейду к той науке, которая похваляется знанием неба, к о т о р о й известно. Отходит куда Сатурна звезда ледяная, и по каким из кругов вращается пламень к и л е н ц а Для чего нам это знание? Чтобы тревожиться, когда Сатурн и Марс окажутся в противостоянии?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 Скажи мне, прошу, что общего со свободой имеют эти б л ю ю щ и е натощак толстяки с о ж р е в ш и м телом и отощавший, о д р я х л е в ш и й душою? И неужто мы будем считать свободным искусством все, в чем упражнялась неприсев молодежь во времена наших предков: метание копья, удары колом, верховая езда, владение мечом? Они не учили детей тому, чему учатся, недвигаясь? но не то, не другое, не учат добродетели и не в с к а р м л и в а е т ее. Что толку править к о н ё м и удерживать его бег уздою, покуда тебя самого несут необузданные страсти? Что толку побеждать в борьбе и в кулачном бою, когда тебя самого побеждает гнев? Так что же, свободные искусства и науки ничего не дают нам? Дают и много, но не для добродетели. ведь и те ручные ремесла, что всеми признаны з а н и з к и е оснащают жизнь многим, но к добродетели не имеют касательства. Для чего же мы образовываем сыновей, обучая их свободным искусствам? Дело не в том, что они могут дать добродетель, а в том, что они п о д г о т а в л и в а ю т душу к ее восприятию. Как начало у древних, именовавшиеся грамотой, и дающие мальчикам основы знаний.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 Будничные – это ручные ремёсла, занятые всем тем, чем оснащается жизнь. Они даже и не прикидываются благородными или почтенными. Потешные – это те искусства, чье назначение у с л о ж д а т ь глаз и слух. К ним можно причислить и изобретения всякого рода приспособлений, вроде помостов, которые сами собой поднимаются, настилов б е с ш у м н о растущих высь, всего, что служит для внезапных перемен.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 Единственные же поистине свободные, или даже, вернее сказать, дающие свободу искусство, это те, что пекутся о добродетели. Поскольку одна часть философии, продолжает п о с е д о н и й занимается природой, другая нравами, третья человеческим разумом, постольку и вся толпа свободных искусств претезает занять в ней место. Когда дело идет о вопросах естествознания.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 Так не уж т о ее закаляют свободные искусства. Верность есть святейшее благо человеческого сердца. Ее никакая необходимость не принудит к обману, никакая награда не с о в р а т и т Она говорит: жги, бей, убивай, я не предам. Чем сильнейшая боль будет впитывать тайны, тем глубже я их скрою. Могут ли свободные искусства и науки сделать нас такими?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 И в чувствах я в л я е т вся мягкость и ласковость. Ничью беду не считает ч у ж о ю Свое благо любит больше всего тогда, когда оно служит на благо другому. Неужели свободное искусство учит нас таким н р а в о м Нет, так же как и в простоте, скромности и умеренности, так же как довольству м а л ы м и бережливости, так же как милосердию, оберегающему чужую кровь не меньше своей.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 Как будто мудрость вся в грамоте. Она преподается на деле, а не на словах. И я не уверен, не будет ли память крепче без всякого внешнего подспорья. Мудрость велика и обширна, ей нужно много простора. Надо выучить все о д е л а х божеских и человеческих, о прошлом и о будущем, о проходящем и о вечном, о времени, о н ё м одном ты сам видишь, сколько есть вопросов.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 Но ведь знание многих наук приятно? Нет. Из каждой надлежит нам запомнить лишь столько, сколько необходимо. По твоему порицание заслуживает тот, кто купит лишнее и хвастливо выставляет в доме драгоценные вещи, но не заслуживает загромождающий свой ум ненужной у т в а р ь ю всяческих наук. Стремиться знать больше, чем требуется, это тоже род невоздержности. К тому же погоня за свободными искусствами и науками делает людей докучными, болтливыми, назойливыми и самодовольными. Заучив лишнее, они из-за этого не способны выучить необходимое. Грамматик Дидим написал четыре тысячи книг. Я пожалел бы и того, кто прочел с только лишнего. В одних книгах исследуется, где родина Гомера, в других, кто истинная мать Энея.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 Большой траты времени, большой д о к у к и для чужих ушей стоит похвала. Вот начитанный человек. Будем же довольны названием попроще. Вот человек добра. Не уж т о м не развертывать летописи всех племен, отыскивая, кто первым стал писать стихи, высчитывать без календаря, сколько лет прошло между а р ф е е м и Гомером? Узнавать все глупости, которыми Аристарх и с п е щ е р и л чужие стихи, губить свой век на подсчет слогов? Неужели мне не отводить глаз от песка геометров? Настолько ли я позабуду спасительное изречение: "Береги время"? в с ё это я буду знать, а чего не узнаю? Грамматик Апион, который во времена Гая Цезаря колесил по всей Греции.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 Зенон э л е й с к и й камня на к а м н е не оставил от всех сложностей, сказав: ничего не существует. К тому же примерно п р и х о д я т и последователи Перрона, и Мегарцы, и Эритрейцы, и академики, которые ввели новое знание о том, что мы ничего не знаем. Брось все это в ту же кучу ненужностей, что и многие из свободных искусств. Те преподают мне науку, от которой не будет пользы.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 Будь здоров.